том второй раздел третий месяцы учения причудливая игра случая. мр страстные томления пылкое желание теснят нашу грудь вот наконец мы заполучили то чего домогались с такими муками и терзаниями и желание немедля охладеет в ледяном равнодушии, и мы отбрасываем прочь предмет наших вожделений, как сломанную игрушку. Но едва это произойдет, как наступает горькое раскаяние в поспешном поступке, и мы уже алчим вновь. Так вся наша жизнь проносится между желанием и отвращением. Уж таковы мы, кошки. Слова эти верно живописует мой род, откуда происходит также и надменный лев, что и побудило знаменитого Горнвиллу в тиковском Октавиане назвать его большой кошкой. Да, повторяю я, таковы мы, кошки, быть иными не в нашей власти, и кошачье сердце — нечто весьма и весьма непостоянное. В комедии Тика «Император Октавиан» 1804 «Крестьянин Гарнвилла называет льва большой кошкой» Часть первая Первейший долг честного биографа Ничего не таить и ни в коей мере не щадить себя Вот почему я, положив лапу на сердце, Хочу признаться, что, невзирая на несказанное рвение, с каким я набросился на искусство и науки, во мне вдруг пробуждалась мысль о прекрасной мяснице и частенько прерывала мои студии. Мне чудилось, что я не должен был поровать с нею, что я пренебрег верным любящим сердцем лишь на миг ослепленным дурным наваждением. Ах! Часто, когда я хотел усладить себя великим Пифагором, в ту пору я изрядно штудировал математику, нежная лапка в черном чулочке вдруг отодвигала прочь все мои катеты и гипотенузы, и передо мною вставала она, чудная мисс-мисс, в маленькой, неизъяснимо милой бархатной шапочке, и в прелестных глазах ее цвета свежей травы искрились лучи нижнейших упреков, какие прыжки и пируэты, какие грациозные извивы хвоста. В восторге вновь воспламенившейся любви хочу я обнять прелестную, но, ах, исчезает прочь дразнящее видение. Не мудрено, что грезы эти, прилетевшие из аркадии любви, заставили меня погрузиться в некую унылость каковая неминуемо повредила бы мне на избранном мною поприще наук и изящных искусств, тем более, что вскоре она обратилась в ляность, кое я не в силах был противостоять. Мощным усилием хотел я вырваться из этого тягостного состояния, единым духом вознамерившись вновь отыскать мисс-мисс. Но едва лишь я, ставил лапу на первую ступень лестницы, дабы подняться в высшие сферы, где мог бы найти свою милую, на меня находились стыд и робость. Я снова опускал лапу на землю и мрачно брел под печку. Невзирая на эту духовную угнетенность, я наслаждался необыкновенным телесным благоденствием. Если не запас моих познаний, по крайней мере, вес мой заметно увеличился. Я с удовольствием примечал, глядясь в зеркало, что мой круглощекий лик начинает приобретать вместе с юношеской свежестью и нечто, внушающее почтение. Хозяин и тот заметил перемену в моем расположении духа. И вправду, прежде я мурлыкал и делал веселые прыжки, когда он угощал меня лакомым кусочком, Прежде я терся у его ног, кувыркался и прыгал ему на колени, когда он утром, встав с постели, восклицал «Доброе утро, Мур!». Теперь же я пренебрегал всем этим и довольствовался приветливым «Мяу!», да с гордым изяществом выгибал дугой спину. Искусство, в котором, как известно благословному читателю, мы, коты, не знаем себе равных. Теперь я презирал даже столь милую мне прежде игру, Для молодых гимнастов и акробатов моего рода может оказаться весьма поучительным пояснение, какова эта игра. А именно, мой хозяин привязывал несколько гусиных перьев к длинной нитке и, дергая ее то вверх, то вниз, заставлял их и впрямь летать по воздуху. Я подстерегал их в углу и, Так тут движение гонялся за ними до тех пор, пока не схватывал добычу и яростно не раздирал ее. Часто игра увлекала меня необыкновенно. Я воображал перо настоящей птицы и входил в раж, и таким образом и дух, мой и тело одновременно упражняясь, развивались и крепли. Да, даже эту игру призрел я теперь. Хозяин мог дергать свои перья сколько ему было угодно. Я оставался недвижим на подушке. «Кот!» — сказал он мне однажды, когда я лежал и жмурился, лишь слегка водя лапкой вслед перу, пределая летавшему над подушкой возле самого моего носа. «Кот! Ты совсем не таков, как прежде. Ты делаешься с каждым днем ленивее и неповоротливее. Я полагаю, ты жрешь и спишь сверх всякой меры». Луч света... Заронили эти слова в мою душу. Только воспоминаниями о мисс, мисс о поруганном рае любви объяснял я прежде мою вялую мрачность. Теперь лишь я понял, сколь ощутительны притязания земной жизни. Именно они удалили меня от моих высоких стремлений к наукам и поэзии. Есть вещи в природе, позволяющие по Тичь, отчего душа наша, прикованная к тирану, именуемому телом, вынуждена жертвовать ради него своей свободой. Под этими вещами я, разумею, преимущественно лакомую манную кашу, сваренную на молоке и приправленную маслом и сахаром, равно как и широкую, плотно набитую конским волосом подушку. Такую Сладкую кашу служанка хозяина умела готовить совершенно божественно. Я каждое утро с величайшим аппетитом поглощал добрых две тарелки этого отличного кушанья. Однако подобный завтрак отбивал у меня всякий вкус к наукам. Они представлялись мне черствым хлебом, и даже когда, оставив умозрение, я набрасывался на поэзию, то и в ней не находил услады. Самые прославленные творения новейших авторов, знаменитейшие трагедии, увенчанных лаврами поэтов, не могли удержать мой дух от праздного блуждания мыслей. Искусство служанки хозяина невольно вступало в единоборство с поэтами, и мне сдавалось, что на куда более смыслит в надлежащих пропорциях и гармонии сладкого и соленого, жирного и густого. О, пагубный дурман, мешающий телесной и духовной радости! Да, дурманом я зову это, ибо грезы дурманили меня и влекли к иному опасному предмету соблазна, к широкой набитой конским волосом подушке, где я безмятежно засыпал. И тут же мне являлся пленительный образ драгоценный мисс, -мисс. О, небо! Сколь удивительно все было связано между собой. Молошная каша, пренебрежение науками, меланхолия, мягкая подушка, прозаичность моей натуры, воспоминания об утраченной любви. Хозяин был прав. Я ел и спал чересчур много. С каким стоическим мужеством пытался я быть умеренней, Но слаба кошачья плоть, самые благие самые великолепные намерения разлетались в прах от сладкого запаха молочной каши, тонули в гостеприимной пучине подушки. И вот однажды я услышал, как хозяин, входя в комнату, говорил кому-то в сенях. Пожалуй, я согласен. Может быть, общество его расшевелит но если вы будете выкидывать ваши глупые штуки прыгать на стол а прокинете на мой полную чернильницу или еще что нибудь я вышвырну к черту вас обоих сказав это хозяин приоткрыл дверь и впустил кого то это был никто иной как друг муций я едва его узнал Шорстка, прежде гладкая и роснящаяся, была взъерошена, кое-где свалялась, глаза глубоко запали. Во всей его внешности и манерах, прежде вполне терпимых и немного неотесанных, теперь обозначалось нечто высокомерное и грубое. Ага, фыркнул он на меня. Ага. Наконец-то я нашел тебя. И где? Под твоей проклятой печкой, но позволь. Он прыгнул в тарелке и миг уничтожил жареную рыбу, припасенную мною на ужин. «Скажи», — говорил он мне в промежутках, — «скажи, где ты прячешься, черт тебя побери! Почему ты не показываешься ни на одной крыше? Тебя никогда не увидишь там, где можно повеселиться!» Я объяснил, что, отказавшись от любви к прелестными смес, я всецело предался наукам, а потому в прогулках... Ничего не вижу. Никакого смысла. К обществу же я немало не стремлюсь, ибо хозяина имеют все, что только можно пожелать. Молочную кашу, рыбу, мясо, мягкую подушку и так далее. Спокойная, беззаботная жизнь для кота с моими наклонностями и дарованиями и с наивысшее благо. Я опасаюсь, как бы она не расстроилась, Едва я выйду в свет, тем более, что, как я с прискорбием чувствую, моя слабость к малютке мисс-мисс еще не совсем прошла, и встреча с ней может легко толкнуть меня на опрометчивый поступок, в каково мне пришлось бы горько раскаиваться. «Позднее ты можешь мне подкинуть еще рыбку», — вставил эмоций небрежно, провел согнутой лапой по лицу, бороде и ушам и развалился возле меня на подушке. «Счастье!» — начал он вкрадчивым голосом, несколько секунд помурлыков в знак своего удовольствия, «Счастье для тебя, брат Мур, что мне взбрело в голову навестить тебя в твоей келье, и что твой хозяин беспрепятственно впустил меня!» «Тебе угрожает величайшая опасность, какая только может угрожать молодому многообещающему коту-буршу, у которого есть голова на плечах, и кровь в жилах. Я хочу сказать, тебе угрожает опасность сделаться отвратительным филистером. Ты тут обронил, что науки принуждают тебя дорожить своим временем, и тебе не досуг встречаться с котами. Прости, брат, но я этому не верю. Такой круглый, упитанный, гладкий. Ты вовсе не похож на книгоеда, изможденного ночными бдениями. Спокойная жизнь, будь она проклята, и сделала тебя ленивым и неповоротливым, уверяю тебя. Ты чувствовал бы себя совсем иначе, как бы помаялся снаше, прежде чем подцепил рыбью кость или поймал птичку. Я думал, — прервал я друга, что ваше положение можно назвать прекрасным и счастливым. Ведь прежде вы были... — Об этом гневно накинулся на меня муций в другой раз. — И что ты все время тычешь мне под нос свое «вы»? — Нет, ты Филистера ничего не понимаешь в студенческих обычаях. Я извинился перед разгневанным другом, и он продолжал уже мягче. — Итак, я уже сказал, ты ведешь жизнь бездельника, брат мой. Тебе нужно встряхнуться, нужно выйти в свет. — О, небо! — поскрипнул я в ужасе. — Ты говоришь, брат Мур, мне выйти в свет? — Неужели ты забыл? Всего несколько месяцев тому назад я тебе рассказывал в погребе о том, как я однажды выпрыгнул в свет из английской коляски. Какие опасности грозили мне отовсюду. Как, наконец, меня спас добрый Понто и привел к моему хозяину. Муций злобно засмеялся. — Да, — сказал он. В этом-то все и дело. Добряк, Понто! Этот фотоватый шут, самовлюбленный и тщеславный лицемер, возившийся с тобой только потому, что у него тогда не было другого развлечения, а ты его забавлял. Попробовал бы ты подойти к нему на благородном собрании или на балу. Он бы тебя не узнал, ты ведь не его породы. Ведь он растерзает тебя за то, что ты посмел приблизиться к нему в неподобающем месте. Добряк Панто, то он тебя развлекал нелепыми человеческими историками вместо того, чтобы посвятить светскую жизнь. Нет, мой дорогой Мур, приключение твое столкнуло тебя совсем с иным жизненным кругом, чем тот, какой тебе предуказан. Извини меня за резкость, но все твои одинокие штудии не только не принесут тебе никакой пользы, но даже скорее повредят». Ибо ты все-таки филистер, и во всем свете нет существа скучней и пошлей ученого-филистера. Я откровенно признался другу Муцию, что не вполне уразумел значение слова «филистер», так же, как и его мнение на этот счет. «О, брат мой!» — ответил Муций, приятно улыбнувшись, что его очень украсило, и на мгновение напомнило мне прежнего Муция. О, брат мой Мур, напрасно я пытался бы объяснить тебе, ибо ты никогда не постигнешь, что такое филистер, покуда сам остаешься им. Но если ты хочешь теперь же ознакомиться с некоторыми основными приметами кошачьего филистерства, я должен...